Глава 8. 1904 год, 28 сентября, Цусимский пролив. Наступила ночь. Броненосец Irresistible накануне получил очень неприятное попадание в небронированную кормовую конечность. Взрыв 300-мм фугаса там разворотило большую дыру, что дало сильный дифферент на корму. Слишком сильный и опасный, угрожающий корабль разломить из-за вывешивания носовой конечности которая слишком сильно задралась и вот-вот начнет подниматься над водой. Ход еще на удивление оставался, хотя и сильно меньше ожидаемого. Но такой дифферент не давал возможности наводить орудия главного калибра. Гидравлика не справлялась с их поворотом. Да и вообще, не боец он был в таком положении, калека. Поэтому командир принял решение выйти из боя, заняться спасением корабля. Требовалось завести пластырь и откачать воду, устраняя столь страшный дифферент. Чем англичане занялись? Благо, что можно было застопорить машину, отстав от ордера. Ближе к темноте боеспособность корабля в целом была восстановлена, и, дав малый ход, он потихоньку пополз к Куре. Осторожно, осторожно, чтобы не сорвать пластырь. А для защиты от нападения эсминцев врубили прожектора. Сильного плотного обстрела, характерного для ближнего боя, в минувшем сражении не наблюдалось, так как скорострельная артиллерия промежуточного калибра не поучаствовала. Поэтому на броненосце хватало и целых шлюпок и прожекторов, Да и противоминную артиллерию не сдуло. Вот командир корабля и поступил по уставу. Отправил к противоминным пушкам расчеты, и, врубив прожектора, начал им шарить по округе. Ну и заодно к промежуточного калибр тоже людей послал. Мало ли, уж больно у русских были эсминцы велики. Тем временем во тьме рыскали отряды Волкова и Свиридова. Каждый отряд шел строем пелинга достаточно широким фронтом, с большим зазором между кораблями. На каждом эсминце в обтекателе Форштевне располагался акустический пост. Микрофон, от которого провода шли к усилителю на вакуумных лампах и дали к наушникам. Качество поганое, но главное, можно было услышать хоть что-то прямо по курсу. Хоть какие-то шумы, то есть есть там кто или нет. А играя рулем направления, нацелиться на потенциального противника, ориентируясь на громкость сигнала. Но все эти ухищрения просто не понадобились. Моряки, идущие на эсминце Хашарты рты открыли, увидев такую красоту. Вон англичане ползут. Прожекторами светят во все стороны, выдавая свое местоположение. Поэтому отрабатывали чисто и спокойно, парами. Первый эсминец специально попадал в луч прожектора, подставляясь, и тут же уходил. Все, что на броненосце могло светить, сразу разворачивалось в ту сторону и начинал активно искать. В то время как второй эсминец без шума и пыли подходил с другой стороны на пару кабельтовых и отрабатывал по броненосцу веером торпед из пятитрубного аппарата. После чего отряд шел дальше, к новой цели. Так и охотились. Изредка встречались пары броненосцев в сопровождении бронепалубных крейсеров. Но сценарий это не меняло. Только после настоящей атаки шел заход третьего эсминца, который атаковал с того же борта, откуда проводилась имитация. Он ждал, когда прожектора теперь уже развернут на атакованную сторону в поисках противника, и бил уже со своего направления, что позволяло перекрыть эту сладкую парочку веерами торпед с обоих бортов, уничтожая надежно и гарантированно. Ночь была страшна для англичан и японцев. Из подбитых кораблей первого ранга не выжил никто. Кто-то сам утонул, а кому-то помогли. Вырвались из этой бойни, обезумевшей волчьей стаи, как это поведение русских эсминцев назвали английские газеты, только бронепалубные крейсера, занимавшиеся спасением экипажей стонущих кораблей. Они просто завершили дела раньше и смогли полным ходом двигаться к Куре, и не отвлекаясь на слишком опасные игры в салочки с эсминцами. Ранним утром, еще скорее ночью, 28 сентября, объединенный флот достиг Сасебу. Его командующий пребывал в мрачном состоянии духа. Новости его не обнадеживали. Нему же успели доложить о резне раненых кораблей первого ранга русскими эсминцами. И о том, что корветы устроили налет на по вынудив часть транспортом с людьми выбрасываться на берег. Он поверил в Мирал В этот раз поверил. Ни он, ни его коллеги просто не представляли, с чем им на самом деле придется столкнуться тут, в Желтом море. Они как рассуждали, что японцы просто безрукие скоты, которые бездарно топят дорогущие корабли по дурости природной дикости. Но сегодня простоволосился он, и не только он, но и все английские моряки. Японцы во время первой биты в Желтом море смогли нанести русским хоть какие-то повреждения. Хоть и получили в ответ очень больно. Они же не смогли ничего. Его словно дразнили, словно издевались. Поэтому, когда пришла радиограмма от адмирала Тога, он отнесся к ней очень серьезно. Ведь он оказался единственным командиром в их объединенном флоте, который, если и не бил русских, то хотя бы наносил им урон. А один броненосец даже чуть не потопил. Сосеба лежал в полной темноте. Маяки были выключены, и огни все потушены, что на кораблях, что в прибрежных постройках. Одна сплошная мгла. «Сволочь, сволочь!» — речал англичанин в ярости. Время утекало, а он не мог воспользоваться тем единственным преимуществом, какое у него имелось. Легкие тучки прятали слабенькое лунное освещение. Так что по такой тьме можно было легко вылететь на мель или врезаться в берег. Но если ждать до утра, то линкоры успеют пополнить боезапас и снова прольется кровь. Много крови поэтому он решился. Приказал на всех кораблях эскадры включить прожектора и идти в бухту на пистолетный выстрел, ожидая, что на такой же дистанции его пушки сумеют покарать русских. Здесь никакая броня их не защитит. И они пошли, малым ходом, осторожно, но пошли. «Что это за звук?» — спросил Тогов, вслушиваясь в необычный высокочастотный шум. Звук нарастал, явно приближаясь. И чем ближе он становился, тем сильнее адмирал бледнел, понимая, что он попался в ловко расставленную ловушку. Они попались. Что, не мог Эсса не понимать все очевидности своей ловки, Не мог, а значит что? Правильно, он не подставлялся не рисковал. Он просто заманивал их корабли в ловушку. И тут в свете прожектора мелькнул он. Торпедный катер, и то, с какой скоростью он проскочил этот луч света, испугал адмирала Тога не на шутку. И было чего испугаться. Торпедные катера типа «Беда» были доставлены по железной дороге до порта Артура, а уже оттуда БДК в своих десантных доках их перевезли в Сосебо, то есть скрытно. И разработку, кстати, тоже не светили. Поэтому для всех участников со стороны Объединенного флота они оказались совершенно непредсказуемым сюрпризом. Узкий, хищный корпус длиной 18 метров. Открытая рубка, прикрытая лишь истекленной наклонной панелью обтекателя. Две трубы торпедного аппарата по бортам, а за ней странная конструкция, треугольная стойка с передними подкосами. На стойке два воздушных винта о четырех лопастях, соосных, крутящихся в разные стороны. Привод на них осуществлялся цепной передачей через редуктор от паровой турбины. А сама паровая турбина питалась паром от двух компактных водотрубных котлов высокого давления, использовавших, как и паровики дирижаблю вместо воды аммиак. Отопление котлов производилось бензином, вдуваемым в котел через форсунки с большим количеством воздуха. Для чего имелся топливный насос, воздушный компрессор и вспомогательный пусковой бензиновый мотор, позволяющий быстро прогревать котел и выводить его на рабочее давление в самые сжатые сроки. Почему воздушный винт, а не грибной? Потому что требовалось добиться максимальной скорости, что на грибных винтах для столь малых кораблей не удавалось никак. Вон, на турбине в оригинальном 1897 году были вынуждены поставить целую пригоршню винтов на каждый вал, чтобы выжать 34 узла. Императору этой скорости было мало, и у отечественных конструкторов возникла проблема. С водометами пока дело обстояло тухло, поэтому пришлось остановиться на воздушном винте, как на самом простом и удобном решении для столь компактной конструкции. Вот эти торпедные катера и шли, нет, неслись на японские и английские корабли, глиссируя и подвывая воздушными винтами. 62-63 узла. Это было просто невероятно для тех лет. Вжух, и проскочил эта рыбка-луч прожектора. Даже дернуться толком никто не успел. Трубы торпедных аппаратов были расположены у катеров не в диаметральной плоскости, а отклонены наружу, чтобы не догнать собственную торпеду. Пум-пум-пум-пум. Начали сбрасывать эти раскляченные двустволки, выбрасывая сжатым воздухом торпеды в сторону кораблей противника. Почти в упор. С пары кабельтовых. Или даже меньше. Благо, что на такой скорости они проскакивают расстояние удивительно быстро. И англичане и японцы стреляли, из всего чего могли, даже из винтовок, но практически безрезультатно. Катера попадали в видимость всего на несколько секунд и снова пропадали во тьме. И особенно не развернешься, разве что винтовками, до да 37 миллиметровыми пушками Гочкиса, что были с плечевым упором и могли очень быстро наводиться. Но узнать удалось, куда-то попасть или нет, оставалось невозможным. Темнота скрывала все. Взрывы торпед поднимали столбы воды, ставя жирную точку в этой войне. Это был конец. Объединенный флот и так понес очень тяжелые потери в ходе дневной перестрелки. Ночной налет эсминцев усиливал трагедию. Эти же торпедоносцы, они выступали контрольным выстрелом в голову. И осознав это, Хайхатира Тога вдруг стало легко и просто. Он улыбнулся и, пригласив с собой своего адъютанта, доверенного заслуживающего уважения человека из старого самурайского рода, отправился в кают-компанию. Адмирал понял, что проиграл окончательно бесповоротно, что это конец, что это финиш и флоту, и ему. Даже если по какой-то странной случайности адмирал сможет пережить эту бойню, он все равно будет трупом, политическим трупом, позором и болью своей страны. Он умер. Он уже умер. Просто его тело еще по странному недоразумению пока дышит. Кодекс Бусидо в этом плане был неумолим. Ведь если самурай проиграл сражение, ему грозит смерть, то ему надлежит торжественно произнести свое имя и умереть, улыбаясь, без позорной смешки. Но ничего не получилось. Когда Хайхатиру Тога выходил с мостика, в его осахе попала торпеда и его знатно тряхнуло. Достаточно для того, чтобы адмирал сильно ударился головой и потерял сознание. Это его и спасло. Потому что моряки броненосца, поняв трагичность ситуации, бросились спасать две самые ценные вещи, что были на их корабле. Портрет Тенно и раненого адмирала. Утром же с севера, обходя береговую линию острова Кюсю, вышел русский Тихоокеанский флот. Он и не думал заходить на стоянку в Сосебу. Эссен просто выдернул оттуда корабли обеспеченные и встал с ними в обнимку в заливе Карацу. Николай Оттович не был уверен в своей затее с ловушкой, поэтому просто перестраховался. В крайнем случае утром объединенный флот можно было запереть в заливе и, дождавшись, пока у него кончится уголь, вынудить сдаться. Или добить. Но добивать тут было некого. Торпедные катера старались кинуть по одной торпеде на каждый корабль, стремясь лишить его хода. А потом, вернувшись в порт на перезарядку, ближе к утру повторили атаку. Так что перед глазами фон Эссена раскинулась удивительная картина. Это как кладбище домашних животных. Англичане и японцы, спасаясь от гибели, просто старались выброситься на отмель или на берег. Кто-то не смог, и теперь он либо полностью ушел под воду, либо торчал оттуда верхушками надстроек. Запросить у Василевса численность, чуть подумав, распорядился Николай Оттович. Ему сверху должно быть лучше видно утонувших. глубин здесь небольшие, такие туши не прозевать. Только что, все что ли? удивился командир корабля. Что все? Кончили что ли противники? Выходит, что так? Кивнул Эссен. Сколько вчера утопло под огнем, нам известно. Сколько эсминцы ночью торпедировали тоже. Осталось пересчитать этих и сравнить с тем, сколько было всего. Если сойдет, то и хорошо. Если нет, нужно у разведки запросить, что там осталось у них и где они стоят. Как-то ты все начал было говорить, командир корабля и замолчал, не зная, какие слова подобрать. Легко? «Да, наверное, легко. Я ожидал от англичан большего. Оказалось, что японцы выступили лучше. он Степана Осипа еще даже немного потрепали. Мы все ожидали от англичан большего, видимо, даже они сами. Но лучше переоценить противника и удивляться легкой победе, чем как они. Недооценить и пойти ко дну». «Господин Адмирал», — вошел связист. Радиограммы из Сосебо. Что-то срочное?» Адмирала Тогов в плен взяли, его моряки на шлюпке без сознания с вывезли на берег. Там он пришел в себя, попытался возглавить прорыв моряков к своим, но был подстрелен бойцами морской пехоты и уже раненым взят в плен.